Сейчас, лежа в постели без сна, она жгуче жалела, что была такой крысой и не помогла мужу выговориться, а ведь это бывает так важно, чтобы кто-то тебя послушал. Нет, не кто-то, а именно тот, кто не осудит за сопли. И сколько нужно будет терпеть твои излияния, не задирая иронично бровь и не кривя губ в скептической ухмылке но не пораспросила и не выслушала хотя понять ее можно когда без предупреждения твою жизнь врывается мужнина прошлое и начинает всё рушить не просто оставаться благородно бесстрастной а вдруг ты всё не так видишь вдруг его ностальгия вовсе И ни при чем, может, и нет ее ностальгии, а замкнутым он сделался все таки из-за кончины друга, а также потому, что Лере нет никакого дела до того, что у мужа по жизни происходит, и вообще ни до чего нет дела, кроме своей уязвленной гордости, которую на самом деле никто не задевал. Сама виновата. А бы Лёньки, ребеночка и не тряслась бы сейчас была бы спокойной и невозмутимой мамашкой и женой в своем праве. Но он же был согласен. Он с самого начала не возражал и не настаивал. И потом, когда они достаточно долго прожили вместе, никогда не поднимали эту тему. Значит, его все устраивало. Или нет. Ну мог бы хотя бы намекнуть. А теперь получается, что Лера ему не нужна и сама во всем виновата. А кто еще? Сама виновата, особенно если сравнивать после того, как выяснилось, что есть в жизни Воропаева Леонида женщина, которая захотела от него родить и без всяких условий родила и воспитала и вырастила. а вот ты, Лера, не захотела. Да, сравнение не в твою пользу, детка. Ох, не в твою. И что теперь? Пока не поздно обзаводиться потомством, чтобы мужа окончательно не потерять. Однокотившего ужаса Лера даже тихонько взвыла, почувствовав себя приговоренной к пузу молокоотсосу и всему прочему она ворочалась в кровати вставала попить водички снова ложилась и снова ворочалась, и сон все не шел, и ей было муторно и тошно утром все выяснится утром она боялась утра как будто сделала что-то гнусное подлое и чрезвычайно непорядочное ну к примеру изменила мужу и это вылезло наружу и впереди разговор который всего навсего отложен что за выверт сознание? и от чего она чувствует себя виноватой то в конце концов в этой ситуации жертва конечно она лера это муж должен ощущать вину а не наоборот И ей нечего бояться А ناس может достойно выдержать любую правду, лишь бы эта правда была, а не увертки, за которыми обычно любит прятаться сильный пол. Но утром разговора не случилось. Муж даже не притронулся к творожной запеканке, которую Лера ему выложила на тарелку, обильно удобрив густой сметаной. Он не присел к столу, молча и торопливо выпил чашку кофе, который сам себе и сварил, выпил стоя над плитой, а потом отбыл на работу. Алера делала вид, что это ей безразлично, что ее не задевает остывшая запеканка и не трогает, что муж не произнес ни единого слова, не кивнул и не посмотрел в ее сторону ни разу просто ушел. или он так решил ее наказать Зашибись! а за что сидя сутуло на высоком кухонном табурете она горестно послушала как мягко хлопнула входная дверь а потом разозлившись на себя на эту бабью горечь выдернула из пачки сигарету фигня все это Это все фигня. Она справится, соберется с мыслями и примет решение сама. Как это делала раньше, как это делала всегда. А потом решение исполнит и хватит себя жалеть в самом деле. Вот то, что спецназа больше нет, это действительно жалко. Разбежались девчонки, а то бы они быстро Леру вылечили. Если леда бы от хандры не осталось. ситуация не изменилась бы моментально, однако относиться к ней Валерия начала бы уже по-другому, и легче, и проще, да и совет непременно толковый получила бы и в его исполнении активную помощь. Спецназ — это три лерины подруги: Катя Демидова, Алина Россамахина и Киреева Надежда Михайловна. Хотя теперь она не Киреева. Все они работали на капиталиста Лапина в холдинге Микротрон. Там и дружились по-настоящему. Характеры разные, у каждой свои тараканы, амбиции, проблемы, но дружились. Лёня их тусовку спецназом назвал. В иронично уважительном смысле. хотя лично ни с одной из Лериных подруг на тот момент знаком не был но от леры был наслышан об их невероятной крутизне а какие еще подруги могли быть у его жены только такие конечно говорить про девчонок что они разбежались несправедливо они просто очень и очень заняты сейчас Но разве лере от этого легче? Разброт их начался с того, что Алина ушла в декретный отпуск, и в положенный срок произвела на свет пацана, которого назвали Тимофей. Ей наступая на пятки, и Катя разродилась двойней, и тоже пацанами, и Лёхой, и Кирюхой. Но хронологически первой птахой перелетной стала Киреева которая взяла и уволилась, не забыв напоследок прикольнуться и выйти замуж за их большого босса, Лапина Ивана. Лера радовалась, по-честному радовалась счастливым переменам в жизни подруг, но без них в работе ей стало грустно. В окружении 246 служащих корпорации она чувствовала себя как На покинутой зимовке, хотя никогда и не тяготела к колхозу и гордилась своей автономностью. Конечно, они созванивались, конечно. Но у Алины и Кати с их младенцами был постоянный цит Особенно не разговоришься. Да и мозги у девчонок сейчас не туда повернуты. Одна только надежда Михайловна оставалась Лере для полноценного общения казалось бы, чего и желать-то? ведь именно ей Бурова доверила бы самые страшные свои секреты, и именно к ней в первую очередь обратилась бы за поддержкой и советом. Но не все было так просто. В течение рабочего дня Киреева предпочитала личные разговоры не вести, в Бурова была с ней полностью согласна. Таким образом, их брифинги проходили по вечерам когда обе добирались до домашних телефонов и устраивались в удобных креслах, сунув уставшие ноги в тапки с помпонами. Только эти брифинги длились ровно до того момента, пока домой не возвращался феодал Лапин. Приходил Лапин и тут же перетягивал одеяло на себя. Ну хотя бы так. Лерив всего лишь следует дождаться вечера. Киреевой она непременно позвонит, это точно. Надежда Михайловна удивительно быстро ориентируется во всевозможных проблемах житейского толка и даст Лере хороший совет. Конечно, решение Лера будет принимать сама, но совет от Киреевой ей вовсе не помешает. А сейчас дернем кофе с сигареткой и в путь. На дорогах небось опять пробки, хоть и пара отпусков. И обойдемся нынче без ваших бутербродов, уважаемый муж. У нас в буфете на первом этаже подают весьма приличные корзиночки и ромовые бабы. Валерия щелкнула зажигалкой, затянулась, пододвинула поближе пепельницу, сделала еще затяжку, раскуривая сигарету и почувствовала приступ острой тошноты. Гортань деревянно онемела, а рот наполнился горькой слюной. В горну подкатил спазм. Трясущимися пальцами она торопливо затушила сигарету, прикрыла рот ладонью и замерла, не дыша и часто сглатывая слюну. «Зашибись!» И что это значит? только бы не то, о чем подумала. Погода меняется. Вот и все. Атмосферное давление, магнитные бури или эффект плацебо. В смысле воображения у тебя лера богатая, впечатлительная ты очень и самовнушаемая. Нефиг было всю ночь самоединичить, а потом страшные картинки представлять. Короче, никакой паники. Всё контролем. Отдышавшись, направилась в ванную высморкаться и смыть выступивший сылиозы. По дороге вспомнила, что у нее отпуск. Вот так, у неё с сегодняшнего дня отпуск, о котором она мечтала весь год. Хотя мечтали они с Лёнькой вместе. строили планы Как поедут на недельку в Стокгольм или в Прагу или в Мадрид, но лучше в Стокгольм. Там сейчас не так жарко. Потом им втемяшилось, что наша Карелия круче. Чищё с морошкой, чистые речки с репушкой, воздух без смога, яд гнуса можно репеллентом растереться. И зачем им это за граница, когда Карелия есть? Тем более, что оттуда дофинов рукой подать, если уж в Европу потянет. Леонид планировал взять в каршеринг домик на колесах для путешествия с романтическим комфортом, но не загодя, чтобы лишнее не платить за прокат. А сегодня ушел в свой скворечник и про отпуск даже не вспомню Фирма его так называется скворечник балконно оконная оконно балконная ну ладно льонька а как сама лера могла позабыть а почему нет могла за всей фигней, что происходит сейчас в семье забыла забыла, заморочилась Она вяло присела на пуфик в прихожей, так и не дойдя до ванной. А поеду-ка я сейчас на дачу, медленно с расстановкой сказала себе Лера. А вот поеду. А папаша с дочкой нехай готовят себе разносолы сами. И зачем стеснять родственников и мешать им общаться? Не будем мы мешать родственникам общаться. Может Воропаев мечтает повидать свою старую любовь. Может я его связываю по рукам и ногам. Не будем мы никого связывать. Пусть себе общается. И к дочкиной мамаши пускай вместе валят с целью воссоединения любящих сердец. Тем более он отпуск брать собирался в Стокгольм лететь или Прагу А тут лучше. Тут родной Глыбокореченск. Вот счастье. Она не заплакала. Еще чего. Вскочила резко, побросала в дорожную сумку каких-то сухих полуфабрикатов и консервов, упаковку туалетной бумаги и стопку пластиковых тарелок, гель для душа, тюбик зубной пасты и крем для рук. Вытащила из холодильника полторашку питьевой воды, чтобы не умереть в дороге от жажды, и, взглянув с содроганием на пачку сигарет, застегнула молнию раздувшегося сокваяжа. До двери дотащить она его не успела. Услышала, как ключ поворачивается в замочной скважине. Вместе с поклажей нырнула в темную кладовую где стояли пылесос, гладильная доска, лыжи, Ленькин ящик с разводными ключами и отвертками. Притихла, осторожно потянув на себя дверь, не дышала. Это почему-то вернулся муж. Зачем вернулся? Сейчас это не важно. Важно, что ей совершенно не хочется сталкиваться с ним в дверях. Хотя глупо все это, нужно выйти с достоинством и проследовать мимо него куда-нибудь, например, в библиотеку или на кухню, или сразу в прихожую на выход, не сказав при этом ни слова, как и он поступил с ней меньше часа назад. Но Лера не сдвинулась с места, потому что муж с кем-то разговаривал по смартфону. Он разговаривал, войдя в квартиру, разговаривал, когда шел мимо двери, за которой притихла Лера, продолжал говорить в библиотеке, одновременно что-то торопливо перемещая на письменном столе. Судя по звукам, он выдвигал ящики и перекладывал с места на место шуршащие бумаги. И все говорил и говорил. Голос его был сухой и непривычный, механический, деревянный. Лера никогда не слышала у мужа такого голоса. На войне как на войне, подумала Лера и приготовилась подслушивать. Никаких проблем не будет. Илья Борисович ей не то, что половина не принадлежит, ей вообще не принадлежит никакой доли. Да, все сто процентов мои. Нет, ставить в известность жену я не планирую. А на каком основании она будет возражать? Да не волнуйтесь вы так, Илья Борисович. Никаких неприятностей у вас не будет. Я знаю, как подстраховаться. Поэтому настоятельно прошу договор дарения подготовить к моему приезду. Я сейчас к вам подъехать не могу, дел много. Но по электронке отправлю все отсканированные документы. Да, все. Устав, свидетельство о регистрации. Нет, у меня не ЗАО, у меня ООО. А Оригиналы привезу лично. Дело срочное, как вы понимаете. До встречи. И затем Леонид, на ходу запихивая топорщущуюся кипу бумаг в портфель, прошагал к входной двери. Ильей Борисовичем звали его нотариус. Не то, чтобы нотариус, Костенко был Ленькиным личным имуществом, или числился в штате скворечника, где и получал зарплату. Но Все вопросы, связанные со всевозможными доверенностями и заверением многочисленных копий, Леонид издовно решал через Илью. Для упрощения и ускорения всех процедур он время от времени приглашал нотариуса на шашлык. А для закрепления хороших отношений оказал конкретную помощь рабочей силой и стройматериалами, когда тот решил отстраиваться на своих сотках подрузой. Лера услышала мягкий стук закрывающейся двери. Зашибись. Сведя бровик переносится и сосредоточенно морщив лоб, она вышла из-за кутка и меленькими шажочками направилась на кухню. зачем то Дошла, постояла, развернулась, пошла в библиотеку, где только что ее муж решал по телефону технические вопросы дарения своей фирмы. Дарения кому? Ни непонятно. Лера всегда гордилась, что у мужа есть фирма, что он у нее трудяга и предприниматель, что он не перепродает через интернет или на рынке возле метро. Дешевые товары, после чего они становятся уже не такими дешевыми, а делай что-то сам своими собственными руками, образно выражаясь, конечно, но тем не менее не перепродает. Большая ли у Леньки фирма? Не очень. Бывают и побольше. Человек 30 или около того, включая трёх менеджеров-замерщиков, бухгалтера и секретаря. Есть водители на Газели, есть бригада солесарей, есть кладовщик, остальные ребята монтажники и отделочники. Прорабом выступает один из замерщиков, а иногда и сам хозяин, некогда закончивший строительной технику и даже успевший поработать в этом качестве на пыльных стройках Москвы. Что-то Леониду на этих стройках не понравилось. И он решил, что ему нужна своя собственная фирма. И она у него появилась, жизнестойкая, отлаженная и приносящая надежный доход. А потом в его жизни появилась Лера. Лера никогда не стремилась стать совладительницей скворечника, так сказать, да и и не обижалась, что муж эту тему ни разу с ней не обсуждал. И так ведь понятно, что если это Лёнина, то и Лерина, как коттедж в Панкратовке, который раньше принадлежал только ей, а теперь стал общим. Как их новая шикарная квартира, свою однушку Лера продала, а деньги, не задумываясь, вручила мужу, чтобы тот, приложив их к полученным от продажи своих двух комнат в коммуналке, купил эти апартаменты и вообще она же не обижается что набор разводных ключей или предположим отверток Леонид считает своим не обижается зачем лере эти отвёртки совершенно они ей ни к чему она же не будет ими ничего отвертывать. Валерия Бурова не была безропотной овцой или законченной идиоткой, просто доверилась мужу, как малое дитя, и, кажется, напрасно. Леонид решил обойтись с ней, как прожжённый циник, собравшись отписать новоявленной дочке их семейный бизнес, похоже, готовится к разводу, обобрав под занавес дуреху жену до нитки. Это понятно ведь в рейтинге его ценности Валерия теперь занимает далеко не первое место, а самое распоследнее, или вообще участвует в конкурсе. Теперь она для мужа никто или хуже, чем никто. Она для мужа помеха. Но разве для нее это явилось открытием? Разве десять минут назад она именно об этом не размышляла, расстраивая рану, что она мешает родственникам общаться и так далее. Оказывается, не всерьез размышляла. Не верила в эту дичь, чушь, абсурд, и ахинею. Теперь придется поверить. Я обживать новое место, которое ей только что указали. Место ей не нравилось, и обживать его Лере не хотелось, а хотелось дать волю эмоциям, которые давно рвались наружу, хлопнуть со всей силы крепкой ладонью по столу, набрать в грудь побольше воздуха и рявкнуть, чтобы он катился на все четыре. И куда подальше, не забыв прихватить с собой наглую девку и девкин скворечник, а потом шарахнуть об стену хрустальным тазиком для новогоднего салата оливье, и чтобы толстые кусочки хрусталя тяжелым snoпиком плавно осыпались на плинтус. Но для этого нужно как минимум дождаться возвращения супружника с работы. Или куда он там отправился сил сидеть в четырёх стенах и ждать у нее не было абсолютно и она снова ухватилась за распухший саквояж Лера бездумно крутила руль продираясь сквозь пробки по московским шумным магистралям густо пахнущим выхлопом и свежеуложенным асфальтом А потом тащилась по пыльному республиканскому шоссе, встав в череду рычащего потока, стремящегося к югу, а потом тряслась по выбоинам однополоски, которая вывела ее к Панкратовке, где и была их дача. Душе царила горечь, а в голове пустота. Прослонявшись весь день бесцельно по участку, И так, ничего не сделав полезного и нужного, и даже толком не позагорав, и не мокнувшись даже ни разу в чистую воду ухоженного прудика, поздним вечером вернулась в Москву. Квартиру она застала пустой и от пустоты гулкой. Лера сначала ждала мужа, сидя у компьютера, Потом перед включенным телевизором, затем она постелила себе на диване в гостиной и ждала его, притворяясь, что спит, и незаметно заснула. Под утро вскочила, заглянула в спальню, в ванную, в библиотеку, кинулась в прихожую. Муж домой не приходил? Леонид не пришел ночевать? такого никогда не было такого не было никогда валерия хлюпнула носом и тут же прикрикнула на себя не помогло она разрыдалась так интересно и странно оказывается она его любит да нет глупости какое там любит просто обидно очень И нервы вымотаны до пределов, вот и всё. Из какой стати так убиваться? Будто что-то непредсказуемое случилось. Или, подслушав его разговор со стряпчим, ты курица пустоголовая не уразумела, тут же и моментально, что твоя благополучная семейная жизнь скоропостижно скончалась, причем без особых усилий со стороны агрессоров, из города Глыбокореченск. И тем не менее продолжала думать, что от тебя что-то еще зависит. Тазиком хлопать собралась, рассчитывала, что так приведешь мужа в чувство. Тогда ты вправду дура. А он ушел. Может, еще вернется вещи взять или перекантоваться денек другой. Или, может, он и не собирается окончательно уходить. Будет жить с тобой под одной крышей, а время от времени в Глыбокореченск наведываться, отдыхать душой и телом. Не бывать тому, угрюмо решила Лера, представив, как муж, словно чужой человек, расхаживает по их квартире, каждый раз обходя Леру по дуге, и бросает фразы, не глядя в лицо. И она даже не посмеет подойти к нему, чтобы обнять и спросить, что происходит, потому что он отшатнется. Не больно-то и хотелось с вами обниматься, уважаемый муж, с ехидным сарказмом подумала Валерия. Твои вещи я, конечно, собирать не буду. Сам потом соберешься». А вот высказать все в глаза, удовольствия себя не лишу. И морду не отвернешь. я сама тебя прогоню. Ты понял? Я сама тебя прогоняю, твердила она, выводя свой джип из гаража. Так ему и скажу, чтобы не смел являться только за вещами и только один, без своих сеулок. Как там ее? Тоня, без Тонечки и милой крошки Юли. Она гнала машину в Глубокореченск. Но не сидеть же глупой коровой у кухонного окна, сморкаясь в грязный переднике и изображая страдальцу. Пусть другие себя жалеют, а Валерия Бурова будет действовать. Город с бывшими посадами был их окраин, все еще ещё теснящихся возле остатков купеческих домов, с трехэтажным зданием городской управы, в окружении жилых пятиэтажек, с новым торговым комплексом, выходящим задником в поле и мечтающим стать центром местной цивилизации, ничем не удивил Леру, не петляющими ни в попад туда-сюда улочками. Не раздолбанными горбатыми мостовыми, ни даже грохочущей телегой, запряженной бодрой каурой лошадкой, панукаемой тридцатилетним пацаном. Подмосковных городков она повидала, но только въехав на главную магистраль под названием улица Советская, она сообразила, Что не помнит адрес Юлии Лепёхиной а значит и ее мамаши тоже кривые буквочки заполнившие чернильный штампик в который она вчитывалась изучая паспорт Воропаевской черри, стерлись из памяти напрочь не оставив ни малейшей зацепки досаду на себя Валерия вылезла из машины И подступила с расспросами к туземцам. Пусть она не знает, где мадам Лепехина живет, но зато ей известно, где мадам работает, и значит, Лере нужен тутошный драмтеатр. Однако за секунду до того, как задать вопрос пенсионерке в панаме, выгуливающей на поводке мохнатое недоразумение, Лера поняла, насколько дико он прозвучи. Драмтеатр ха в Но дама с собачкой от изумления кашлем не зашлась. А вместо этого не спеша, поводя руками, принялась расписывать дорогу. Здание театра было вполне себе традиционным, но производило впечатление уменьшенной копии с полукруглым фасадом и неизбежными по перидку толстыми колоннами, увенчанными массивной лепниной под массивным же фронтонным козырьком. На передней стене между колоннами в человеческий рост афиши с черно белой мозаикой фотографий запечатлевших сцены из спектаклей репертуара Слева от парадного входа на куске Ватмана вывешен сам репертуар в рамке и под стеклом. Всё как у больших. Валерия запоздала, забеспокоилась: сейчас же лето, местная труппа должна быть на гастролях, и скорее всего под стеклом висит репертуар театра юного зрителя из Брянской области или народного театра из области Орловской. Как-то все с самого начала у нее наперекосяк пошло, но раз она здесь все же оказалась, не поворачивать же обратно. И Лера потянула на себя массивную дверь. В вестибюле было прохладно и немного сумрачно. Пол, уложенный мраморной плиткой, блестел чистотой, вдоль стены секция деревянных кресел с откидными сиденьями потёртыми на дермантиновых сгибах таких кресел Валерия не видела уже лет сто. она прошла в сторону билетной кассы и, заглянув в окошко осведомилась какая всё-таки трупа даёт сегодня вечером спектакль билетёр раздражённо прокаркала что трупа в театре одна что здесь вам не столица И что вечернего спектакля сегодня не дают? Что вон там все ясно написано. Сегодня только дневной, детский. Вам что, трудно прочитать? Валерия произнесла холодно, ставя коргу на место. Остыньте, уважаемая, Я всего лишь полагала, что ваши на гастролях и сунув вглубь пещеры купюру, процедила: Один, балкон, первый ряд". Билетная тетка принялась усиленно навязывать портер, поскольку ни на секунду не усомнилась, что выкупив самый дешевый билет наглая московская штучка после третьего звонка не применет занять более козырное место. То, что штучка московская, сомнений не было. Напористая, как топор. Я одета глумливо в короткие мятые штаны и размалеванную майку с физиономией на пузе. Нормальные люди так не то что в театр, а и в магазин за булкой не выйдут. Но Лере нужен был балкон, и она настояла балкон и бинокль, чтобы была возможность отсканировать первые ряды. Кресло в амфитеатре, который под балконом, ее не интересовали. Леонид не будет там сидеть. Леонид Ясин Пень расположится в центре, чтобы вручить корзину с цветами своей королеве, когда та выйдет на поклон в конце действа. Если, конечно, он не остался ожидать ее дома, утомленной бурной встречей, если, конечно, не сервирует на маленькой кухне праздничный семейный обед, смотавшись в супермаркет за шампанским и цыплятами табака. Лере повезло, бинокли в гардеробе имелись. До начала представления она нервно прохаживалась по пустому фойе. От скуки разглядывая фотопортреты местных театральных деятелей, и боялась, что будет сегодня единственным зрителем, не считая беглого Леонида. Но потом начали стекаться мамаши с детьми и бабушки с внуками, стало шумно и бестолково. Леонид пока не появлялся. Порожившись программкой, которую ей вручила у входа важная дама, отрывающая корешки у билетов. Валерия полутемной лесенкой поднялась на балкон. Осмотрела ряды пустующих кресел, уселась по центру у парапета и принялась изучать сероватые странички, ища нужную фамилию, нилепёхина, ни жабиной среди актрис не значилось ни в играющем составе, ни среди дублёров. Блин, как всё глупо. Гонка на машине нелепая, поиски неизвестно кого и неизвестно зачем, что именно она собиралась сделать, найдя в программке фамилию. Хм, разлучницы Ворваться в антракте в артистическую уборную и учинить скандал или подстеречь после спектакля у служебного выхода и облить зеленкой, купленной в аптеке за углом, или выследить, где живет, и следом за ней нагрянуть, чтобы что? Нет, конечно. Какие еще скандалы? Ей нужно найти мужа найти, развернуть его лицом к себе и отчеканить. Что? Что отчеканить? то Ну вот, кажись, приплыли. Забыла, когда Валерия рвалась в этот город, точно знала, что именно ему скажет. Пусть не скажет, а выплюнет в лицо, что пусть валит и все такое что не он ее бросил, а она решила прогнать, что она жалеет о бездарно с ним прожитых годах и жалеет, что не догадалась выставить его раньше, и горячая благодарность мадам Лепехиной и дому Лепехиной, что способствовали всему. А теперь Валерия не знала, так ли Уша она всерьез хочет весь этот ушат на мужа вылить, когда и если найдет его в этом городе. Более того, она уже была неуверена, что горит желанием его здесь найти. Хотя это разные вещи. Если найдет, то и выльет. У нее не заржавеет. Но лучше бы его тут не было. Лучше бы обманулась Валерия в своих подозрениях. Приехать бы сейчас домой, отпереть квартиру, а там Ленька бродит в носках и полосатых боксёрах, сердитый и надутый от того, что она не предупредила и куда-то уехала, и не звонит, и смсок не пишет. Лера его чмокнула бы в толстый нос и сказала весело: "Кончай гундеть, Ленька! Давай лучше ужинать. Ну, может, не ужинать. Ужин-то она не приготовила, может, чай пить. А он поворчал бы немного, а потом спросил, как дела и куда это она шлындала на Михе? Михой она джип свой зовет. Она наврала бы что-нибудь, и все у них стало бы как прежде. Так же прежнему она что забыла забыла почему она здесь это не она шлындрала это его не было всю ночь приехать домой и просто так сесть чаек пить теперь не получится на сцене на фойе расписного теремка исполняли дуэт и весело отплясывали Взявшись под ручку, мышка на ружке и лягушка квакушка, а кто-то злой и страшный не иначе как волк зубами щелк, прятался за бутафорской елью. И дети в разнобой кричали писклявыми голосами, торопясь предупредить беспечных добрых героев о коварной ловушке, подготовленной серым негодяем. Лёнька так и не появился ни к началу первого акта, ни к началу второго. В гадостном настроении Валерия встала со скрипучего кресла. Делать тут ей больше нечего, и что делать дальше, она не знала. Лера вышла в гулкое пространство пустого фойе, где в уютной нишке рядом со входом В зрительный зал расположилась в кресле дама контролер и читала какой-то журнал, кажется, что-то про здоровье. Дама взглянула поверх золотистой оправы на Леру и вновь уткнулась в глянцевой странице. Бурова посмотрела на нее задумчиво, и язык сам проговорил: Извините, что отрываю, не подскажете, А Лепёхина Антонина работает в вашем театре. Дама отложила журнал в сторону, с любопытством посмотрела на Леру. Лепёхина? Работает? Многозначительно растягивая слова, ответила она. Только кем же вы ей приходитесь, если так её назвали?» В театре быть лепёхины неприлично. Тут она, Аделаида Турчинская. А, воскликнула Лера. Квакушка, значит. А я ее и не признала, грим очень густой. Вон же ее фотография на той стене, и как же я просмотрела. А вы извините, кто будете? С первобытной бесцеремонностью повторила вопрос контролерша. Ассистент режиссера из Москвы бодро представилась Лера и сама себе удивилась. Выходит, годы дружбы с Киреевой не прошли для нее даром. Ваша Лепехина в кастинге собралась участвовать на главную роль в новом телесериале прислала анкету с фотографией продолжала она фонтанировать но мы инкогнито проверяем кто чего стоит так сказать в естественной среде обитания но «Ну и как ревниво спросила дама скушав эту чепуху не нерозововая а никак Нифига играть не умеет эта лепехина. у нее не лягушка а гусеница какая-то получилась причем криволапая. Хотя квакать надо заметить отменно. Дама удовлетворенно покивала, совершенно бездарная актриса, одна пломбы ничего больше, да и образ жизни у нее!» Дама бросила на Леру многозначительный взгляд и потянулась за журналом. Позвольте, позвольте, воспротивилась Лера. Как вы можете так разговор прерывать? У вас же есть гражданская совесть. Мало ли, что я плавному доложу о ее бесталанности, а он возьми, прими ее в сериал, несмотря на мое отрицательное представление, а потом неприятности какие-нибудь случатся, ведь тогда вы будете виноваты, что не предупредили. Дама выпрямилась и произнесла сухо: "Гражданская совесть у меня есть. И если бы не это, я бы смолчала, конечно же, потому что сплетни не поддерживаю и сплетниц на дух не переношу, но сама никогда ни о ком но проинформировать обязана. Вы садитесь", она указала на кресло рядом. Валерия моментально в него плюхнулась и навострил уши. Контральорша, аккуратно разместив очки в футляре, а футляр в накладном кармане льняного с петухами по кайме летнего жикетика понизив голос, принялась информировать. Чтобы было понятно, с предыстории начну. Торчинская, Тонька Лепёхина, то есть в театре давно, сразу после училища сюда и устроилась вроде бы тогда уж была в разводе, точно не скажу. Вокруг нее всегда мужики велись. А чуть больше года назад снова замуж вышла. От первого брака у нее дочка осталась. Однако, поговаривают, что она ее родила еще до того, как первый раз замуж выскочила. Лично я к этой версии склоняюсь. Так вот, про дочку. Воспитала Тонька девчонку совершенно отвратительно да и не воспитывала чего, врать-то. Юлька совсем ее не слушается, к тому же хамка, врунья и бездельница. Школу окончила, поступать никуда не захотела и год моталась без работы. Но новый папенька таков оказался, что у него не забалуешь. Сказал, что ту кормить не собирается, и как отрезал Антонина даже пикнуть не посмела, чтоб дочку защитить. Так-то. Хотя муженек еще не бедствует, по нашим меркам понятное дело, не по столичным. Потому она видно, и замуж за такого жигана решилась, что богатый и в авторитете. У этого Артура, бильярдная на привокзальной, А дружки у него, скажу я вам, такие, что лучше за версту обойти. Все с наколками на пальцах. Конечно, Юлька не решилась мамкиному мужу перечить, на работу устроилась. Но куда устроилась-то? Им сказала, что кассиром в парк аттракционов, а на самом деле наркотики распространять. Но это потом скрылось после того, как Машу убили. А сама Юлька исчезла. И Димка их заводила тоже куда-то подевался нет его дома а как все было-то юлька с машей и димкой в одну школу ходили правда учились в разных классах видимо они юльку по старой дружбе взяли в артель на дискотеках какие-то бумажки и таблетки продавать экстази что ли А обе девки влюблены были в этого Димона по самые ушки, хоть парень он так себе, пирог ни с чем. Так вот, недавно Машу нашли мертвую мёртвую, проломленной головой, дома, вернее, на съемной квартире. Она отдельно от семьи жила, однушку снимала, и кто её ококошил, до сих пор не выяснили. Хотя бабки соседские поговаривают, что к ней Димон накануне заходил. Ненадолго. то ли один, то ли с Юлькой, непонятно. В показаниях старушки расходятся. Я так мыслю, что эти двое не причём. Мало ли кто мог к ней прийти позже ночью, допустим. Нашли-то её не сразу, только на следующий день. Вера, сестра, зашла навестить, звонила, звонила, Машка дверь не открывает, мобильник не берет. Но ну, выломали дверь соседские мужики. Вера их попросила. Говорят, жуткая картина предстала: Марии череп проломили, просто все мозги наружу. А уж когда наряд вызвали, то полицейские нашли в квартире пустые упаковки из-под этой дури, экстази, то есть. Естественно, сразу опросили молодежь ту часто на танцы в клуб речника ходит и на дискотеку в Аврору в бывший кинотеатр они и выложили как миленькие, что экстази — это вчерашний день что с недавних пор у них покруче колеса появились у этой тройки борзых я имею в виду вот теперь и рассудите что она за человек тонька-то Дочка с наркотиками связалась, а это и дело нет. Пархает, как ни в чем не бывало, рожи корчит со сцены. Какое воспитание эта Вертехостка дала своей дочери? Вам теперь тоже понятно. Как говорится, посмотри на плоды. Я сейчас обосную, почему Вертехостка. Вот скажите, разве выйдет замуж приличная женщина за уголовника? А ее Артур точно уголовник, что с лица, что со спины. бизнес видите ли, у него официальный. Известно, зачем ему официальный бизнес нужен, чтобы государство обманывать. А сам небось, в задних комнатах не только бильярдные столы держит. Говорят, и в рулетку народ у него балуется. Тут дама внезапно заткнулась и кинула на Леру опасливый взгляд, на который, впрочем, та никак не отреагировала. Валерия собиралась с мыслями. Услышанное ее напугало, и вовсе не от того, что новый супруг старой Ленькиной подружки проворачивает на задворках свои бильярдные противозаконные делишки, Эка невидаль, что сей Артур бандит и водя Дружбу с такими же бандитами Леру в восторг, конечно, не привело, однако, суть не в этом. Суть в том, что лепехина младшая по уши завязла в местном криминале, и скорее всего, смылась она из дома не из наивного желания найти исторического папочку, а чтобы отсидеться там, где ее меньше всего будут искать чем это грозит Лере, тем же, чем и Леониду. Дочь непременно впутает их в глубокореченские разборки, если не втянуло уже. Лера задумчиво произнесла: "Надо же, как все закручено, почище, чем в сериале. А вы не могли бы уточнить, когда это событие произошло?" Я имею в виду убийство девушки. Не припомните? Только бы тетка не очухалась и не спросила, а какое собственное помрежу из Москвы до да таких деталей дело. Однако Тарьяна закивала и принялась высчитывать даты. Получалось, что стряслось с ее аккурат за день до того, как В дверь квартиры Воропаева-Буровой позвонила глубокореченская сиротка, и ничего удивительного, что лепехина старшая не стала поднимать на ноги районную полицию из-за пропажи лепехиной младшей, потому как Ленька тут же позвонил бывшей Пасее, чтобы разобраться, с какой стати ее черь сидит у него на кухне. Возможно, Примадонна сама подсказала Чаду слинять от греха подальше под крылышко к запасному папаше. Полне вполне. забавно, как все оказывается забавно, но не смешно. С другой стороны, есть еще некая московская подружка, у которой Юлия временно остановилась. Временно, пока добрый папа не снимет для своей девочки апартаменты. Или на худой конец, пока новоиспечённая студентка не вселится в общежитие вуза, куда были планы наинепременнейше поступить. Ну, про общежитие это гон, и про вуз лере теперь стало предельно ясно. Хотя и прежде она не сомневалась, что сиё есть махровое вранье. Возможно, про подружку вранье тоже, но где-то ведь младшая Лепехина все это время проживала и видно, что не на вокзале. Значит, подружка существует. Или друг. А зачем тогда она по вечерам к ним таскалась? Чисто леле нервы помотать. Ну что ты, детка, отнюдь не только. Не хочешь перевести стоимость Ленькиного бизнеса в рубли, не считая мелочёвки на скимо и помаду? Тут контролерша все же очухалась и с запозданием спросила: "А для чего, собственно, ассистенту режиссера из Останкина такие подробности?" Да знаете, интересно просто. Для полноты, так сказать, портрета выходит Лепехина отправляла нам резюме уже после всех этих трагических событий. Цинично, не находите? Рвется в звезды телесериала, занимается карьерой, а между тем ее дочь попала в беду. И это так называемая мать даже не делает попыток ее найти, чтобы прийти на помощь. Я правильно вас поняла? Попыток она не делает? Что я вам хочу сказать? Бросила взгляд по сторонам, вновь зашептала контрольно билетная дама. Нет, не делает. И это особенно цинично. То, что прыгает по сцене, я имею в виду, Вид говорят, что Юльку тоже того убили. Они же совсем пустоголовые молодежь эта. Похоже, сговорились они деньги наркобарона зажать. За наркоту вырученную нашли кого кидать. Вот Машку этот самый наркобарон и порешил в качестве наказания. Законы мафии вы же понимаете. А теперь охотятся за остальными. Они прячутся где-то если вообще живы, а кто он, никто не знает, но поговаривают, что один из артуровых дружков, только не местный, а московский. Просто жуть, а с этой как с гуся вода, вы же видели. клякает. Валерия вытащила себя из кресла, расправила подмявшееся капри. Улыбнулась дежурной улыбкой действительно жуть. Но я думаю, вы напрасно тревожитесь и удивица, живая здорова. И молодой человек тоже загорают вместе где-нибудь в Египте, потягивают коктейль через соломинку. Что же до этой вашей турчинской не подходит нам такая актриса. Играет отвратительно и облик аморальный. И семейка у нее аморальная именно так режиссеру и доложу а вам огромное спасибо только прошу не рассказывать про наш разговор никому особенно этой которая квакает